Глава 55. Элли. Если и есть что-то хорошее во всём этом дерьме, связанном с удочерением младенца, так это то, что через несколько недель Билли навсегда уедет из дома Джефферсонов. Они говорят, что дело не в младенце, Билли возвращается к своей матери. Только эти слова кажутся Элли ножом в сердце. Как так получается, что такой монстр, как Билли, возвращается домой к своей маме, а Элли не вернётся никогда. Стоило ему слышать новость, как Сара отправилась в его комнату делать замеры. Она собирается ставить туда детскую кроватку, которая пока стоит упакованная и не собранная в столовой. «Я тебе говорила, что это случится», — с несчастным видом заявляет Мэри, когда они втроём сидят на старых заржавевших качелях в саду позади дома — и неспешно качаются. С этого места они видят, как Сара то заходит в комнату Билли, то выходит, переносит туда мебель. У неё на лице глупая улыбка. «На самом деле ты говорила, что они избавятся от меня», напоминает Элли. «По крайней мере, это не сбылось. А Билли хочет вернуться к своей маме, правда?» «Это лучше, чем оставаться здесь с вами», отвечает Билли. Элли высовывает язык, но ей плевать. Он съезжает, а больше ничего не имеет значения. «Подожди, ты будешь следующий, добавляет он тихим и зловещим голосом. «Наверное, он прав», — соглашается Мэри. «Говорю вам, они бы и меня отправили прочь, если бы могли забить весь дом младенцами. У неё это навязчивая идея уже много лет». Она кивает на Сару, которая стоит у окна, а, заметив их, машет им рукой со счастливым видом. «С тех пор, как умерла моя маленькая сестра...» «У тебя была сестра, которая умерла?» — спрашивает Элли. «Да, но я почти её не помню. Я сама была маленькой, когда она родилась, и она умерла вскоре после рождения. Мама сломалась, и создаётся впечатление, что с тех пор она пытается её кем-то заменить. Она словно собирает пазл, и одного кусочка не хватает». А она думает, что может взять другой пазл, вытащить оттуда кусочек и вставить его на место отсутствующего. Мэри говорит это деловым тоном, но Элли это многое объясняет в поведении Сары после того, как она оказалась в этом доме. Словно у Сары в голове был написан сценарий, а Элли неправильно играла свою роль, потому что даже не видела сценарий. Билли вообще не играл никакой роли, ведь Сара пыталась заменить маленькую девочку. «Бедный ребёнок», — шепчет Элли. «Ты чего?» — хмурится Мэри. «Этот бедный ребёнок получит всё, что только захочет. На твоём месте я не стала бы её жалеть». «Ей всю жизнь придётся соответствовать ожиданиям, быть такой, как ребёнок, который прожил совсем немного и поэтому считается идеальным», — говорит Элли, глядя в окно. «Об этом я как-то не подумала», — отвечает Мэри, следуя за взглядом Элли. «Похоже, в конце концов, у нас с Лилли будет кое-что общее».